Издательство 1С Publishing представляет Дэм Михайлов Герой крайних рубежей Книга третья Второй великий катаклизм пролог. Ужасные твари явились вскоре после грома. Явились во время багрового заката. Явились в огненно-красной вспышке. И раскаленными камнями упали на вечернюю мирную землю. Два тяжких валуна рухнули на вспаханное поле, что уже дало первые ростки, обещающие богатый урожай. Вспоров почву, оставив две глубокие борозды, Накаленные камни замерли в неподвижности. Еще три небесных посланца ухнули в березовую рощу. С треском повалились расщепленные деревья, уронив зеленые кроны. Из деревни послышались первые встревоженные крики. Первым к полю прибежал деревенский сторож, держащий перед собой яркий фонарь на длинном шесте. Сумерки стремительно сгущались, невооруженным взглядом почти ничего не различить разве что медленно затухающий багровый камень, курящийся белым едким дымом. Охующий сторож с недоумением глядел на небо, оглядывался не в силах понять, откуда явилось такое бедствие. Хорошо, за околицу упало, по домам не угодило. Пока старый сторож бегал по полю, подоспели остальные мужики, на всякий случай вооружившиеся дубьем и вилами. Прихватили они и факелы. Камни к тому времени окончательно потухли, слились с наступающей темнотой ночи. Иссяк белый дым. Остался только неприятный чуждый запах рвущей ноздри. Поле осветилось десятками огней. Вокруг гигантских валунов бродили удивленные жители, стуча по ним палками и уже прикидывая, каким способом от них избавиться. Впрягать упряжки быков и вытаскивать целиком? А может, дробить и по частям? И какому светлому божеству молиться, дабы впредь подобного не случалось? Может, Ивове, великой и сердобольной? Аль еще кому? Пади разберись, кто в их царстве небесном заведует падающими из-под облаков каменюгами. Успокоенные пересуды длились недолго. Явившиеся с багровых небес остывшие гости вздрогнули, шевельнулись. По каменной скорлупе пробежала сеть трещин. Рванули наружу облака горячего пара. Испуганно загомонившие жители поспешно отбежали прочь, в ужасе вознося молитвы почитаемым светлым богам. И боги услышали. Когда каменная скорлупа разлетелась сотнями кусачьих осколков, ни один из них не коснулся стоящих у кромки поля жителей. Смертельный удар приняла на себя задрожавшая лазурная пелена, которая же мягко отодвинула разом всю толпу назад. С темного неба раздался требовательный женский голос, повелевший пастве вернуться в дома и запереть двери. Светлая богиня, Нахква заступница, явилась на зов, почувствовав чуждую угрозу в этом мирном крае. И успела защитить селян уберечь свою паству от неминуемой гибели. В сиянии лазурных вспышек на поле прибыл десяток храмовых воинов в блистающих доспехах и три жрицы в синих балахонах и золотых высоких шапках. Посреди поля мелькнуло быстрое смутное движение. В следующий миг на одного из воинов прыгнула гигантская рычащая тень. Сверкнули ужасающие клыки, раздался разъяренный долгий рев. Из-за деревьев донесся ответный рев. С погруженного в темноту поля прыгнул еще один шестилапый огромный зверь. Завязалась ожесточенная битва. Высверки магии, лязг щитов и звон мечей – все слилось воедино. Чудовища оказались сильны. Они убили шестерых воинов и одну жрицу. А ведь боевой славе и поразительной живучести храмовых воинов и жриц Нахкве было мало равных. Меньшим числом им случалось сражаться против теневого дракона, и выходить из битвы потрепанными, но живыми победителями. Тут же на обычном крестьянском поле полегло сразу семеро. Наутро, когда жители покинули дома вместе с рассветом, опасность уже миновала. Ликующие крестьяне поспешили с щедрыми дарами к высящемуся на холме храму, во весь голос превознося великую богиню Нахкву-заступницу. Этим утром к храмам спешили верующие в разных богов, но благодарственная молитва звучала одна и та же. Сыпались на алтари звенящие монеты, со стуком ставились горшки с медом, молоком, вином, бережно укладывались рулоны разноцветных шелков и богатые меха, ложились ножны с прекрасными мечами, опускались тугие луки и колчаны отличных стрел. Минувшей ночью с багровых небес явились страшные гости, и лишь благодаря заступничеству богов все обошлось малой кровью. А кровь была, даже богинь вездесущие. Несколько небольших деревенек, пасек и хуторов были уничтожены подчистую. Атаковавшие их ужасные твари позднее были найдены и прикончены. Но некоторым удалось уцелеть, как той паре страшных черных змей с головами, как шипастые палицы, что превратили хуторок яблоневая роща в груду безжизненных развалин, а затем бесследно исчезли в темных водах болота Ривендарк.